54. -е. Матерь огня йоги Не может человек создать внутри себя ощущение счастья, если его нет, или тяжко давить среда. Но укрепить спокойствие и равновесие может. Поэтому будем учиться проходить трудные полосы жизни земной в спокойствии, и, возможно, более полном. Волнам житейским противоставим спокойствие духа. Лучше встретить в спокойствии волны чем быть раздираемым неуравновесием.